Смерть, смерть, — разнеслось далеко окрест. Черепа, я вижу черепа среди звезд. Всякому дорога жизнь, даже такому же негодному и злому созданию вздохнул Кейн. Будем надеяться, что у Господа нашего и для душ вроде него найдется местечко. Такое, где огненная мука очистила бы их от скверны, подобно тому, как огонь очищает древесину от гнилостных грибов. И все-таки тяжело у меня на сердце. — Да что вы так убиваетесь, сэр? — подал один, э, голос один из мужиков. — Вы только волю Божью вспомнили. Сегодняшнее наше деяние добрые плоды принесет. — Если бы знать, — невесело проговорил Кенни. — Если бы знать. Солнце село, и темнота сгустилась с удивительной быстротой. Так, словно из неведомых бездн, ринулись великанские тени и поспешили окутать этот мир темнотой. Потом из ночным мглы долетело странное эхо, и люди невольно остановились, оглядываясь туда, откуда пришли. Там ничего не было видно. Непроглядная тень затопила широкие пустоши. Лишь рослая трава волновалась на заметном ветру и шептала, нарушая зловещую тишину. Потом из-за далекого горизонта а выплыл багровый диск луны. И на фоне его на какое-то мгновение мелькнул черный, четко очерченный силуэт. Скрюченный, уродливый, он тем не менее промчался, едва касаясь земли, а за ним, быстро настигая, Нелесом проплыла скользящая тень, безымянный, бесформенный ужас. В секунду они были видны против флика луны, потом слились в жуткий клубок и скрылись среди тени. Докатившись издалека над пустошами, прозвучал один-единственный взрыв замогильного хохота. Рассказ второй. Десница судьбы. А на рассвете болтаться ему в петле. Хо-хо-хо. Говоришь, гулко хлопнул себе поляшки и захохотал скрипучим высоким голосом. Хосливо посмотрел он на слушателей и отхлебнул из кружки, стоявшей у локтя. Скачущие в камени языки пламени А Никто не ответил. «Роджер Симеон, некромант, продолжал наслекаться обладатель скрипучего голоса, мастер дьявольских искусств, творец черной магии. Вот что я вам скажу. Вся его богомерская сила не помогла ему, когда королевские солдаты окружили его пещеру и взяли колдуна в плен. А уж как он бежал!» когда поселяне начали швырять булыжники ему в окна. Думал спрятаться, во Францию лизнуть. Как бы не так. Хо-хо-хо. Сколько веревочек не есть, а Петелька завяжется. вокруг шеи. Славные дети. Вот что я вам скажу. И он бросил на стол небольшой мешочек. А сдался мелодичный звон. Плата за жизнь чернокнижника? Похвалился Похоли... хвостом. Что скажешь? «Мой кислолицый друг!» Эти последние слова относились к молчаливому, очень скромно одетому мужчине, сидевшему у огня. Он был высок ростом, широкоплеч, и, по-видимому, исключительно силен, несмотря на худобу. Он обратил к говорившему бледное, не улыбающееся лицо и уставился на него глубокими и светлыми глазами, источавшими ледяной холод. «А я тебе вот что скажу!» — произнес он негромко, но в голосе чувствовалась немалая мощь. — Если кто и совершил сегодня богомерское дело, так это ты. Тот микромант, надумать, вправду заслуживал смерти, но он доверял тебе, считал тебя своим единственным другом, а ты продал его за несколько поганых монет. Помяни мое слово, встретишься ты с ним однажды в аду. Человек... Только что похвалявшийся выдачей колдуна, невысокий, коренастый, малый, с недоброй физиономией, открыл было рот для гненной отповеди, но вдруг передумал. Ледяной взгляд еще какое-то время продолжал сверлить его. Потом высокий, малый гибким кошачьим движением поднялся на ноги и вышел из комнаты. Шаг у него был пружинистый и широкий. «Это, «Это что еще за хрен выискался?» возмущенно и обиженно осведомился хвостом. «Да кто он вообще такой, чтобы защищать чернокнижников от честных людей? Клянусь Богом живым, пусть благодарит свою удачу за то, что схлитнул, с Джоном Редли и сохранил сердце в груди!» Крабачев нагнулся вперед, подцепил уголек, чтобы разжечь длинную трубку, и сухо ответил. «Следовало бы тебе самому поблагодарить свою удачу, Джон!» За то, что она придержала твой язык, и ты не сцепился с ним уже как следует. Это же Соломон Кейн, пуританин, и самый свирепый волк по сравнению с ним сущий гненок. Рыли пробурчал что-то полголоса, выругался и мрачно запихал мешочек с деньгами обратно в кошель. Останешься на ночь? спросил его. Ну, хмуро проворчал Рыли, — Хотел бы я еще побыть. и посмотреть, как завтра вздернут паршивца семёна Но на России меня ждут в Лондоне. Кабачик налил всем вина. Выкин за спасение души семёна Да над ним все влаги Господь. И да не получится у него отомстить тебе, Редли. Как он поклялся. Шон Редли подскочил на месте и вновь выругался. Но потом расхохотался с безудержной удалю. Никто не поддержал его, Смех прозвучал фальшиво и оборвался на визгливой ноте.